Глава 80 Вещи из двух других шкафчиков Дональд доставал словно во сне. В каком-то онемении он спустился в лифте в кабинет Уилсона и положил мешок с вещами техника. Попросил Уилсона дать ему что-нибудь, чтобы заснуть, и внимательно проследил за тем, откуда тот достал таблетки. Когда Уилсон вышел в лабораторию с образцами, Дональд отсыпал себе еще таблеток. Раздавив их, он добавил две ложки порошка и сделал горький напиток. Он действовал не по плану. Все его поступки механически вытекали один из другого. В его жизни была жестокость, с которой он хотел покончить. Теперь вниз, в залы глубокой заморозки, толкая перед собой нагруженное кресло каталку Он легко отыскал капсулу Анны. Дональд провел по ней пальцем. Прикосновение его было осторожным, словно он опасался порезаться. Он вспомнил, как точно так же касался ее тела. Всегда с опаской, так и не решившись не уступить чувствам, не отвергнуть их. Чем лучше ему было, тем больнее становилось. Каждая ласка являлась изменой Элен. Он отнял палец и зажал его в ладони другой руки, чтобы остановить воображаемое кровотечение. Находиться рядом с ней уже было опасно. За этой бронированной оболочкой лежало обнаженное тело Анны, а он собирался эту оболочку вскрыть. Дональд обвел взглядом огромные залы с капсулами. Толпа, и каждый в ней одинок. Уилсон еще некоторое время проведет в лаборатории. Дональд опустился на колени возле торца капсулы и набрал свой код. Подсознательно ему хотелось, чтобы код не сработал. Он дает слишком многое — власть и возможность дарить жизнь или отнимать ее. Но панель приняла код и просигналила. И тогда Дональд твердой рукой повернул диск, как ему было показано. Осталось только ждать. Температура поднималась, а его гнев таял. Дональд взял термос с напитком и взболтал его. Проверил, что все остальное на месте. Когда капсула с легким шипением приоткрылась, Дональд просунул пальцы в щель и поднял крышку до конца. Наклонившись, он аккуратно отсоединил трубочку от иглы в руке Анны. Из иглы потекла густая жидкость. Он понял, как работает клапан на конце иглы, и повернул его. Жидкость перестала капать. Развернув взятое из кресла одеяло, Дональд обернул им тело, которое было уже теплым. Простаившая изморось стекала по внутренней поверхности капсулы и собиралась в канальцах, из которых куда-то сливалось. Он понял, что одеяло больше предназначено для него, чем для Анны. Женщина шевельнулась. Когда ее веки затрепетали, Дональд отвел волосы со лба Анны. Губы ее приоткрылись, выпуская негромкий стон, наполненный десятилетиями сна. Дональд хорошо знал, как ощущается это окоченение, застывший в суставах холод. Он ненавидел себя за то, что делает с ней, и ненавидел то, что сделали с ним. Покойся, сказал он, когда Анна стала размахивать дрожащими руками. Её голова бессильно перекатывалась сбоку боку на бок, она что-то бормотала. Дональд помог Анне сесть и поправил одеяло, чтобы оно укутывало ее полностью. Рядом стояло кресло с аптечкой и термосом. Дональд даже не попытался помочь ей выбраться и пересесть в кресло. Моргающие и мечащиеся глаза наконец-то остановились на Дональде, прищурились, узнавая. «Донни!» Он и услышал свое имя и прочитал его по губам. «Ты пришел за мной!» — прошептала она. Дональд видел, как ее трясёт но подавил желание растереть ей спину или обнять. «Какой сейчас год?» — спросила она, облизнув пересохшие губы. Время уже настало. Теперь ее глаза распахнулись и увлажнились от страха. Растаявший иней стекал по щекам. Дональд вспомнил, что при таком пробуждении мысли все еще затуманивают недавние сны. Настало время для правды. Ведь я здесь из-за тебя... Анна тупо уставилась на него, все еще плохо соображая. Он видел это по подергиванию ее глаз, потому, как оставались приоткрытыми сухие губы. Эти ощущения были ему хорошо знакомы с тех пор, как его впервые разбудили. «Да», — она еле заметно кивнула. «Отец никогда не собирался будить нас. Глубокая заморозка!» Она все еще говорила шепотом. «Я так рада, что ты пришел!» Я знала, что ты придешь. Из-под одеяла показалась рука, ухватилась за край капсулы. Анна захотела вылезти. Дональд опустил ладонь на ее плечо. Повернувшись, он взял с кресла термос. Отняв ее пальцы от края капсулы, он вложил в них термос. Анна высвободила другую руку и поставила термос на колени. «Я хочу знать, почему». «Зачем ты затащила меня сюда, в это место?» Дональд обвел взглядом капсулы, эти неестественные могилы, не впускающие в себя смерть. Анна посмотрела на него, затем на термос и торчащую из него соломинку. Дональд выпустил ее руку и полез в карман. Достал телефон. Анна перенесла внимание на него. Что ты сделала в тот день? Не дала мне с ней связаться. И в ту ночь, когда мы увиделись для завершения планов. И во все те дни, когда Миг пропускал встречи. Это ведь тоже было твоих рук дело. Полицу Анны скользнула тень. Нечто глубокое и темное. Дональд ждал от нее вызывающего поведения, непоколебимой решительности, отрицаний но Анна выглядела опечаленной. «Так давно?» — сказала она, покачав головой. «Прости, Донни, но это было так давно!» Ее глаза устремились куда-то в сторону двери, как будто она ждала оттуда опасность. Дональд обернулся, но ничего страшного не увидел. «Нам нужно выбраться отсюда», — крипло произнесла она все еще слабым голосом. Донни, мой отец и они заключили пакт. Я хочу знать, что ты сделала. Расскажи. Она покачала головой. То, что мы с Миком совершили, Донни, тогда это казалось правильным решением. Прости, но я должна рассказать тебе кое-что еще, нечто более важное. Она говорила совсем негромко, облизнула губы. Взглянула на соломинку, но Дональд не отпускал ее руку. «Отец разбудил меня во время еще одной смены, когда ты лежал в заморозке». Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Пока она собиралась с мыслями, зубы ее стучали. И я кое-что нашла. «Стоп! Хватит с меня историй! И лжи! Просто расскажи правду!» Анна отвернулась, по ее телу прошла судорога, от волос поднимался пар, конденсат стекал по стенкам капсулы. Все так и было задумано. Признание заключалось в том, как она это сказала, в нежелании смотреть на него. «Так должно было быть, ты и я вместе. Мы подстроили все это». В Дональде стал с новой силой закипать гнев. Его руки тряслись даже сильнее, чем у неё Анна подалась вперед. «Я не смогла перенести мысль, что ты умрешь там в одиночестве». «Я бы не остался там в одиночестве, прошепел он сквозь стиснутые зубы. И не тебе было решать такое!» Он ухватился за края капсулы. И стиснул их с такой силой что костяшки пальцев побелели тебе надо выслушать то что я должна рассказать произнесла анна дональд ждал какое объяснение или извинение она придумала она отняла у него даже то немногое что оставил ее отец турман уничтожил мир анна уничтожила дональда и теперь он ждал чтобы услышать, что она может сказать. «Мой отец...» — заключил пакт. Начала она крепнущим голосом. «Нас никогда не собирались будить. Нам надо выбраться отсюда. Мне нужна твоя помощь». Опять то же самое. Ей было наплевать, что она его уничтожила. Дональд почувствовал, как его ярость стихает. Она рассеивалась по всему телу, сливаясь с ним. Мощный прилив, приходящий и уходящий, подобно океанской волне, недостаточно сильный, чтобы удержаться на высоте, и обрушивающийся вниз с шипением и вздохом. «Пей», — сказал он, чуть приподнимая ее руку. «Потом можешь все рассказать». «Можешь рассказать, каким образом я тебе могу помочь?» Анна моргнула. Дональд протянул руку и поднес соломинку к ее губам. Губам, которые могли сказать ему что угодно. Держать его в смятении, использовать его ради того, чтобы она ощущала себя менее одинокой. Он уже слышал достаточно ее вранья и ее фирменного яда. Подставить ей ухо — все равно, что подставить вену под иглу с ядом. Губа Анны сомкнулись на соломинке, щеки втянулись. Столбик мерзкой зеленой жидкости пополз вверх. «Такая горькая!» — прошептала она после первого глотка. ш пей, тебе это нужно!» Она пила, а Дональд придерживал для нее термос. В паузах между глотками... Анна говорила, что им надо выбраться отсюда, что здесь опасно. Он соглашался и направлял соломинку к ее губам. Опасностью здесь была она. В термосе оставалось еще немного жидкости, когда она подняла на него удивленный взгляд. «Почему я такая сонная?» Анна медленно моргнула, борясь со смыкающимися веками потому что не следовало тащить меня сюда. Мы не были предназначены для такой жизни. Анна медленно подняла руку и ухватилась за плечо Дональда. До нее начало доходить. Дональд сел на край капсулы и обнял ее за плечи. Когда она бессильно привалилась к нему, ему ярко вспомнилось их первого поцелуя. Они учились в колледже, Анна выпила слишком много и заснула на диванчике в его комнате студенческого общежития, положив голову ему на плечо. И Дональд пролежал так всю ночь, чувствуя, как немеет рука и слушая, как постепенно затихает шум вечеринки. Наутро, просыпаясь, Анна зашевелилась первой. Она улыбнулась, поблагодарила его, назвала ангелом-хранителем и поцеловала. Казалось, произошло это несколько веков назад, тысячелетий. Людям не положено жить так долго. Но звук дыхания Анны в ту ночь Дональд помнил столь же четко, словно это было вчера, и вспомнил их последнюю смену. Как они лежали на койке, и она спала, положив голову, Ему на грудь. И тут она сделала внезапный трепетный вдох. Ее тело напряглось, холодные ногти впились ему в плечо. И Дональд держал ее, пока пальцы медленно расслаблялись, потому что Анна Турман сделала свой последний вздох.